Глава 18 Вероника одной рукой держалась за руль, другой включала телефон Нексия с ревом вылетела задним ходом с парковочного места, круто развернулась Вероника, выругавшись сквозь зубы, левой рукой дотянулась до рычага, перевела его в положение «Д» и опять вдавила газ Так, стоп, кому звонить, тише? «Так он уже заподозрил, что заказчиком что-то нечисто. Еще с утра или даже раньше. Не просто так ведь решил сменить гостиницу. Звонить ему и вываливать хаотичные истерики? Нет, нафиг. Тут ехать-то пять минут». Выбравшись на дорогу, Вероника наконец решила, кому она хочет высказать пару ласковых. Отыскала номер в недавно набранных и прижала телефон к уху. «Только попробуй, мудень старый, трубку не взять». Проскочив светофор на желтый, Вероника заставила себя сбросить скорость. Тратить время на пререкание с доблестными инспекторами ДПС точно не хотелось. Слушай. Вы мне соврали. Не припомню такого. Хотя, честно говоря, мне плевать. Почему вы не сказали, что поймали убийцу? Потому же, почему не сказал, что президентом в те годы был Борис Николаевич Ельцин. Что? Вы не спрашивали, черт бы вас побрал. Он сбежал? Что? Убийца бежал из тюрьмы? Вот теперь я, пожалуй, вправду готов поверить в то, что вы всего лишь идиотка Которая зачем-то решила потыкать палочкой древнюю историю Он не попал в тюрьму Его признали невменяемым и упаковали в соответствующее заведение Где он и умер два года спустя от туберкулеза Смешок этот вызвал неприятное чувство холода внутри Холод пронизал кости, прополз по спине А кто же тогда убивает сейчас? Неужели этот действительно имитатор? Связь прервалась резко Показалось, будто напоследок в трубке раздался звук удара. Вероника еще дважды попыталась дозвониться до следователя. Аппарат вызываемого абонента... Дерьмо! Осталось порадовать Тишу открытиями. Бывший следователь Фомин, услышав последний вопрос надоедливой журналистке, с раздражением опустил руку с телефоном и долбанул по кнопке сброса вызова. Промахнулся. Потому что не было никакой кнопки – Был этот дурацкий современный аппарат, сплошь состоящий из одного экрана. Со второго раза от назойливой барышни удалось избавиться. Фамин выключил телефон, использовав одну из немногих имеющихся на нем кнопок, и с облегчением вздохнул. Он уже стоял у себя во дворе. Оставалось пройти три десятка шагов до подъезда. Телефон Фомину подарил сын. Фамин не винил его. Современных людей спрос не велик. Были времена, когда хорошим подарком считалось оружие или бутылка коньяка, которого не купишь в магазине через дорогу. Сегодня гаджеты заменили людям и оружие, и спиртное, и наркотики, и саму жизнь. Сначала все мерились, у кого меньше, потом у кого больше. Затем был период, у кого тоньше. И этот продержался до тех пор, пока какой-то ведущий производитель не выпустил партию телефонов, которые ломались наполам двумя пальцами. «Часы в виде пейджера» Фомин усмехнулся, шагая к подъезду Тогда это было даже оригинально Этокий извращенный цветок на могилу В раз отупевшего человечества Но сегодня Эффект уже не тот, увы Сегодня следовало бы класть на тела убитых смартфоны Но может кто-то еще и додумается «Зашевелилось болото, черт бы его подрал Откуда вылезла эта проклятая девица? Какой у нее на самом деле интерес?» И самое главное, как далеко она готова зайти. Фомин свернул к своему подъезду. Раньше все было намного проще. Господи, да я мог просто подойти к начальнику СКМ. На следующий же день этой вертехвостки с ее длинным носом не было бы в городе. Должок, конечно, потом пришлось бы отдать, но это уже детали. Со скамейки возле подъезда поднялся человек в кожаной куртке. Но Фомин не обратил на него внимания. Именно в этот момент его вдруг посетила мысль, что и сейчас мог бы дернуть за какие-то ниточки. Знакомства, связи остались. В органах много людей, которые меня помнят, уважают. Которые всегда готовы оказать услугу. Как мелкую, вроде ликвидации штрафа за превышение скорости, так и покрупнее. Вот только это козырные карты. Или ж дурак будет разбрасываться имя в самом начале игры. А игра, похоже, только начинается. Незнакомец в кожанке перегородил путь. Нет! Закурить не найдется! Фомин остановился, смерил мужика взглядом и по выражению лица по каким-то труднообъяснимым признакам успел понять, что разговаривать бессмысленно. Он быстро шагнул навстречу, выбросив вперед кулак. Годы нещадно отожрали свое. Изрядный кусок откусила и ставшая привычной спокойная пенсионная жизнь. Но выплеснувшийся в кровь адреналин помог, и мужик в кожаной куртке покачнулся. Фомин оттолкнул его плечом, рванулся к подъезду, доставая из кармана ключи. Ключи лежали в правом кармане, а в руке от удара что-то разладилось. Пальцы шевелились, как чужие. Медленно, страшно, медленно. Фомин приложил к считывателю таблетку ключа, уже расслышал писк, означающий, что путь открыт. Ах ты сука! Что-то свистнуло. Про пули говорят, если услышал свист, значит мимо. Про бейсбольную биту такого не скажешь. Бесчувственное тело Фомина сползло по железной двери. Двое мужчин нависли над ним. А, на нахрена ты его так приложил-то? А что с ним было делать? Сам видишь, дед серьезный оказался. Ладно, потащили. Они наклонились и подняли Фомина. За их спинами запустился двигатель неприметной светло-серой машины. Она медленно подкатила к подъезду. Щелкнул, открываясь багажник. В жизни Вероники было не так много вещей, в которых она могла быть полностью уверена. Небо вверху, земля внизу, вода мокрая, бензин дорожает. А Тимофей в половине 12 ночи не будет спать, даже если его свалит лихорадка и боло. Что-то случилось? Стук отличный способ начать разговор. Если постучать тихонько – это одно, если тараном – другое. А панически колотить двумя ладонями – третье. В зависимости от типа стука собеседник сразу настроится на нужный лад. Вот ты мне и скажи. Во-первых, я добыла материалы дела. Но, ну, по крайней мере, мне было сказано, что на этой флешке именно они, а не новый сезон «Рика и Морти». «Во-вторых, мальчик Андрюша, который, рискуя свободой и карьерой, добывал материалы, шлет тебе лучи уважения и хочет познакомиться с возможностью дальнейшего трудоустройства». «А, вот и она. Держи». «Трудоустройство». «Хочет помогать, чем сумеет. Клянется таскать за тобой в зубах тапки, приносить палку и подавать лапу, хвастается дедуктивным мышлением». «Исключено. Надо было просто ему заплатить. Деньги ведь придуманы именно для этого». «Угу, надо было. Только ты первым делом послал меня его совращать». «Извини, вышел с сбой программы. Оказалось, он заполнен на меня, а на тебя». Вероника чувствовала, как внутри нее что-то доселе напряженное, расслабилась и заурчала от удовольствия. Тимофей плюхнулся на кровать и поставил себе на колени ноутбук. Вероника села с ним рядом и посмотрела на экран. «Разберись с этим. Почему ты вообще заставляешь меня думать о таких вещах? Это твоя работа. Мы ведь договаривались». «Я подумала, может, тебе захочется меня кем-нибудь заменить». «Ни времени, ни желания, ни причин». И, похоже, тут же забыла разговоре. Открылось окно с содержимым флешки. Тимофей и Вероника подались вперед. Как и следовало ожидать, на флешке лежали фотографии, снятые с хорошим разрешением. Но рассматривать их на крохотном экране походного ноутбука было так себе удовольствие. Вероника, покосившись, заметила мученическую гримасу на лице Тимофея. Терпи, коза, а то мамой будешь. Что? Ничего, забей. Про самое главное я тебе и так расскажу. «Самое главное, что мы узнаем из этих материалов. Дело раскрыли». «Не понял». «В 90 девяностых этого отморозка с часами поймали. Признали невменяемым. А вскоре он умер в психлечебнице. Все. Финита. А теперь срочно скажи, что ты об этом думаешь». Тимофей повернулся к экрану, открыл первую фотографию. «Ну?» «Я думаю, что бар на первом этаже еще работает. Ну и вообще, тебе ведь нужно сходить в душ, переодеться». В общем, дай мне час. Ах, знаешь, Тиша, вот кто другой за такие предъявы, Фингал бы тебе под глаз поставил. Именно поэтому мне не нужен никто, кроме тебя. После таких слов любой подумал бы, что ему признаются в любви. Жаль, что я так хорошо знаю Тишу. А ведь иногда просто до зарезу хочется обмануться. Сознание вернулось медленно. В сопровождении трещащей боли, которая начиналась в области затылка и распространяла извилистые щупальца на всю голову. Одно из щупалец ползло по шее и заканчивалось где-то между лопаток. Фомин стиснул зубы, чтобы не застонать, и прежде чем пошевелиться, попытался проанализировать положение. Положение было хреновее не придумаешь. Руки уже онемели от браслетов. Он сидел на холодном полу с задранными вверх руками. Боком привалился к чему-то такому же холодному и ребристому. Старая школа... «Интересно, кто же додумался прислать привет из прошлого? Варианты можно перебирать до бесконечности. В свое время я многим отморозкам доставил неприятности. Хочется пить, во рту пересохло». «Очухался, сука?» Фомин открыл глаза. Маленькое темное помещение, ободранные стены Частично обвалившийся потолок Сквозь который можно заглянуть на второй этаж Чудом сохранившаяся батарея Которую его и пристегнули под окном Закрытым деревянным щитом На полу неподалеку Походный фонарь под керосинку Ты кто такой? Мужик сидел на едва живом табурете Кажется, даже не столько сидел Сколько старательно переносил вес на ноги Чтобы не грохнуться Сейчас с тобой поговорят, отморозок Все тебе объяснят. «Ты на меня напал, вырубил, пристегнул наручниками, а я от отморозок...» «Слышь, бля, я у тебя закурить попросил! Сам клешнями махать начал!» В трещине полуразрушенной стены мелькнул свет фар. «А вот и начальство прибыла. Пойду встречу. Не уходи никуда!» «Моржка трещит. Подташнивать и пить хочется. Отрубиться бы и поспать часов 12. Желательно в собственной постели Но все это сейчас придется отодвинуть на задний план Фомин изменил положение так, чтобы не висеть на трубе, пережимая запястье Сел, подтянул колени к груди Дышать старался глубоко и спокойно Никаких воплей, никаких резких движений Силы у него еще есть Фомина даже на пенсии не так-то просто ушатать до полного упадка Раскалённая сталь, некогда тёкшая по жилам, с годами поостыла, но оставалась сталью. Пусть Фомин теперь не столь горяч, но жесткости ему точно не занимать. А только похитителям этого демонстрировать не нужно. Пусть считает меня обессилившим, деморализованным стариком. По крайней мере, пока так спокойнее. Фамин подергал наручниками и почувствовал небольшой люфт. Поднял взгляд, сощурился. Зрение, конечно, с годами ослабело, но пока не настолько, что пользоваться очками. В организме все пока не настолько, за исключением прожитых лет. В потолке, куда уходила труба, тоже виднелся просвет. Ухватившись за трубу руками, Фомин пошатал еще настойчивее. Ну что ж, варианта три. Либо получится сломать металл, либо бетон, либо и то, и другое. Впрочем, есть третий вариант. «Каково это – жить без одной руки? Наверное, в разы лучше, чем сдохнуть с двумя руками». Этими мыслями руководствуются врачи, когда решают отпилить пациенту пожираемую гангреной конечность. Сложившаяся же ситуация хуже гангрены. Разговоры, происходящие в заброшенных зданиях, обычно заканчиваются очень плохо для тех, кого приковывают к батарее. Старая добрая ментовская премудрость – из тех примет, что всегда сбываются». Голоса на улице – негромкие, приглушенные. «Значит, мы не так далеко от цивилизованных мест. Может, иметь смысл покричать?» А с другой стороны, даже если до ближайшего жилья 100 километров, люди, обделывающие ночью темные дела, предпочтут говорить тихо, не привлекая внимания. «Никаких криков. По крайней мере, при них». Фомин, затаив дыхание, прислушивался, но не мог разобрать ни слова. Мешала своеобразная акустика этого места. Бледный луч светодиодного фонаря скользнул в комнату Вслед за лучом вошел уже знакомый мужик в куртке Тот, что спрашивал закурить А уже следом за ним, видимо, начальство Мужчина в коротком пальто с поднятым воротником Остановился напротив Фомина, которому второй отморозок светил прямо в лицо Стоял молча, держа руки в карманах, будто давал себя рассмотреть А может, ждал, пока Фомин что-нибудь спросит Не дождался Жестом велел подручному опустить фонарь. Ну, здравствуй, Михаил Федорович. И что это было? Попытка шокировать меня тем, что похитителем известное имя-отчество. Так дураку понятно, что ловили не случайного прохожего. И коли уж я здесь прикован наручниками к батарее, то это самым непосредственным образом связано с моим именем. Или все же я должен узнать этого хрена? «Помнишь меня, мразь?» «Лучше молчать. Этот быстро завелся. Не похож на матерого профи, который каждую неделю выносит хладнокровные приговоры тем, кто перебежал ему дорожку. Если судьба умереть сейчас, пусть так. Если же нет, пусть мужик поболтает. Ему наверняка до зареза хочется говорить». «Он, может, не один день репетировал речь и испортить ее сейчас. Верх благоразумие. «Выйди». «Уверен?» «Да, на улице постой. Зови, если понадоблюсь». Мужик в кожаной куртке, пожав плечами, двинулся к выходу. «Ну вот, теперь уж точно пришло время откровенной беседы. Лишние уши устранены. Значит, дело очень личное». «Так и знал, что обделаешься, когда самого прижмут. Думал, что ты неуязвим, да?» «Как хорошо устроился, как прекрасно все продумал. Ночью резал людей, днем изображал расследование. В глаза мне, сука, смотрел. А теперь что? Заскучал на пенсии? Решил тряхнуть стариной? Да только вот зря ты, наглая мразь, приперся за покупками в мой магазин». «Ты вообще кто?» Вместо ответа мужик вытащил из кармана вторую руку и что-то бросил в Фомина. Это что-то врезалось в колено и упало рядом, издав безобидный пластиковый звук. Фомин скосил взгляд и почувствовал, как волосы начинают самопроизвольно шевелиться на голове. На грязном полу рядом с ним лежали доисторические часы пейдж Мертвые, с пустым экраном. Вероятно, даже без батарейки. Но знакомые до дрожи.